Глава 41. Варк. Варк полз вверх по каменистому склонам поросшему заснеженной травой, и остальные заклятые тоже карабкались рядом с ним. Торвиг, Эдель и остальные ее разведчики притаились за скалой впереди. Когда Глорнер добрался туда, она что-то ему прошептала. Солнце висело над вершинами гор хребта, но его лучи еще не достигли распадка, по которому они ползли. и тени, густые, как туман, цеплялись за дно долины. Край перевала был совсем близко, и варк сдвинулся назад и в бок, чтобы дать место другим заклятым. Один за другим они взбирались наверх и располагались вдоль склона, глядя на долину. Ползти по земле и камням, как ящерица, было не так-то просто, особенно когда на спине щит, на поясе оружие, а в кулаке копье. Эйнар-полутролль, занимавший больше места, чем валун на краю перевала, оглянулся и позвал к себе Варга, бросив предупреждающий взгляд на другого воина, который собирался было занять место справа от него. Варг преодолел оставшееся расстояние и устроился рядом. Полутролль улыбнулся и приложил большой палец к губам. После танца с веслами и извинений Варга Эйнар, похоже, полюбил его. Он даже предложил поделиться буханкой хлеба во время их последней трапезы. Варк с благодарностью согласился. Любая еда оказалась лучше, чем жёсткая баранина. За перевалом открылась долина с крутыми склонами, тянущаяся с севера на юг. На востоке её виднелась хорошо наезженная дорога. Северный край долины упирался в водопад, каскадом низвергающейся с такой высокой скалы — что Варгу пришлось задрать голову, чтобы увидеть её вершину. У подножия водопада клубилось и вихрилось облако водяного тумана, озеро внизу широко разливалось, и дальше из него вытекало несколько рек. Прошло три дня с тех пор, как Эдель нашла трупы, висевшие на деревьях, и с тех пор с каждым шагом Варг чувствовал нарастающее напряжение. В его голове все еще шла война за то, стоит ли снова говорить со Скальком о проведении Акала, или лучше подождать одобрения Глорнера. То, как Скальк наколдовал огонь в кулаке, только усилило замешательство Варга. Это было всего лишь пламя, единственный язычок пламени, но при виде него леденела кровь. Однако по мере того, как они углублялись в горы хребта, Этот внутренний раздрайк казался все менее важным, уступая место нарастающему ощущению. Казалось, кровь пузырится и покалывает в венах. Он словно обонял или чувствовал нарастающую опасность, как будто приближался к гниющему трупу. Дно долины таилось в сумеречной тени, но пока Варк лежал на перевале, солнце поднялось выше. Свет заструился по склонам, как жидкое золото, и тьма отступила. Ручьи в долине вспыхнули ослепительным светом. Варк слышал, как Эдель тихонько разговаривает с Глорнером и Вол. Два волкодава-разведчицы лежали, прижав уши. Один из них рычал. Эдель указывала куда-то вперед. Варк увидел движение. В глубине долины, недалеко от водопада, появилась фигура. Даже с такой высоты Варк сразу понял, насколько она большая. Мускулистая, с рогами, с массивными клыками, торчащими из нижней челюсти. Чудовище вышло из-под полога сосен и направилось к озеру. «Что это?» — прошептал Варк. «Тролль», — ответил Эйнар гулким шепотом. Тролль остановился на краю озера и огляделся, осматривая склоны долины. Казалось, он нюхал воздух, и Варк на мгновение ощутил страх, что их заметят, что это существо каким-то образом уловит их запах. Затем оно снова посмотрело в сторону сосен и махнуло рукой. Из-за линии деревьев появилась вереница фигур размерами явно меньше тролля. Это были люди. Варк увидел блеск солнечного света на железных цепях, на их шеях и лодыжках. связывающих пленников друг с другом. Примерно тридцать или сорок человек вышли из леса к озеру, все с ведрами в руках. Затем появились новые фигуры, несколько человекоподобных существ с копьями в руках. Доспехи их блестели на солнце. Они явно не были людьми. Тела их были слишком вытянутые, с мощными мышцами, сутулые, шли они согнувшись, опираясь на землю костяшками неестественно длинных рук. Оружие их было закреплено в перевязях на плечах. «Можешь не спрашивать, это скрелинги сказал Свик с другой стороны от Варга. Рабы встали на колени у озера и наполнили свои ведра. Затем тролль издал фыркающий лающий звук. Они встали и двинулись обратно к линии деревьев. Через дюжину ударов сердце люди исчезли. Тролли и воины-скриллинги последовали за ними, а еще через мгновение долина опустела, словно их там никогда и не было. Эхо-команд прокатилось вдоль линии заклятых кровью. Глорнер призывал своих командиров. Свик побежал к нему по склону, держа голову ниже линии хребта. Рёкия тоже направилась туда вместе с Суличем. Глорнир поговорил с ними, несколько раз жестом указал на долину, а потом Свик понёсся обратно вместе с Торвиком. полутроль неразумный, рука молод! Вы со мной!» — сказал Свик. «И ты, халья плоский нос, и ты, Вали, лошадиное дыхание!» Обратился он к женщине-мужчине, сестре и брату. Оба они выглядели спокойно и сурово. А потом Свик затрусил по склону чуть ниже линии хребта, двигаясь на юг, к сосне, возвышавшейся над перевалом. Варк посмотрел на остальных. Торвик усмехнулся, а потом все двинулись вслед за Свиком. Остальные, заклятые кровью, разбились на небольшие группы, каждую из которых возглавлял один из командиров Глорнера, а сопровождал один из разведчиков Эдель. Варг успел заметить, что Скальк и два его стража держались рядом с Глорнером, а потом Свик подвел их к высокой сосне, на другую сторону хребта. Здесь склон был крутой, и вскоре им пришлось выйти из-под прикрытия деревьев. Торвик пошел впереди, прокладывая извилистый путь вниз, используя для укрытия валуны и кусты. Почва и камни словно ходуном ходили под ногами Варга, Но он был уверен в себе и легко поспевал за Торвиком. Один раз Эйнар поскользнулся, и его огромный вес вызвал небольшой оползень, но Свик поддержал его, а затем уклон стал меньше, и они оказались на дне долины. Торвик дал им несколько мгновений, чтобы собраться и прийти в себя, а затем двинулся дальше, по дну долины, перепрыгнул через мелкий ручей, а затем побежал вверх по дальнему берегу, под полог соснового леса. Они свернули на север, к водопаду. Послышался шум падающей воды, а потом Варк увидел в озере мерцание лососевой чешуи. Они были уже достаточно близко, чтобы разглядеть сквозь деревья тропу, по которой пришли тролль и треллы. Торвик повернул на восток и повел их вверх по склону, в стороне от тропы, но всегда держа ее в поле зрения. Они двигались бесшумно и быстро, как волки. Земля была усыпана сосновыми иглами, которые словно впитывали звук их шагов. Варгу показалось, что он видит мелькающие тени на противоположной стороне тропы, тени среди деревьев. Он ускорил шаг, поравнялся с Торвиком, коснулся его плеча и указал в ту сторону. «Это другие заклятые», — прошептал Торвик, помолчав секунду. а затем они двинулись дальше. Варк почувствовал странные изменения вокруг себя, вибрацию в воздухе и в земле. Он посмотрел вниз, ожидая, что ковер из сосновых игл, по которому они бежали, будет трястись и дрожать, но тот оставался неподвижным. По мере того, как они продвигались вперед, давление воздуха нарастало, как надвигающаяся буря, рождая покалывание в венах. Наконец Торвик остановился, подняв вверх кулак, и они собрались вокруг него. Тропинка, вдоль которой они шли, далее выходила на открытую поляну. Трава на ней была вытоптана до земли, а в дальнем конце ее возвышался утес. В скале виднелся сводчатый проход, высокий и широкий. В черноте его мерцали факелы. Отсюда они казались маленькими, с булавочной головку. Люди входили и выходили из тоннеля. Их тела были худыми и костистыми, а одежда потрепанной. Постоянный поток рабов в железных ошейниках. Они вели пони, запряженных в телеги, которые были доверху полны каменных обломков. Выходили на поляну и шли к северному, дальнему краю, где виднелась свеженаваленная гора из валунов и щебня. Они разгружали телеги, а затем вели пони обратно ко входу в туннель. Там их поглощала тьма. Они словно добровольно шли в пасть спящей змеи. Торвик указал на несколько точек на поляне, и Варг увидел другие фигуры — воинов с копьями и несколько скрэллингов. Варгу не понравилось, как они выглядели, одетые в рубахи из плотного материала, словно воины с оружием на поясе. Пусть они выглядели грубыми и неповоротливыми, но руки у них были длинные и узловатые, с бугрящимися веревками мышц, шеи толстые, и даже с такого расстояния их лица казались какими-то неправильными. «Я всю жизнь прожил на ферме», — подумал он. «Худшее, что я видел из Везен, это шаловливый фетч». проклявшие молоко на зимнее солнцестояние, да узел только что вылупившихся речных змей, и были они размером не больше угря. Тролля нигде не было видно, хотя вход в пещеру казался достаточно большим, чтобы тот мог войти в туннель. «Хорошая работа, парень», — сказал Свик Торвику, похлопав его по плечу. «Дальше я сам разберусь». Он воткнул древко копья в землю и провел пальцами по рыжей бороде, распуская спутанные узлы. Закрутил усы и начал их заплетать. — Что ты делаешь? — прошептал Варк. — Готовлюсь, — ответил свик. — К чему? — сказал Варк. — К отмашке. Конечно, будет драка. Прольется кровь, и я хочу выглядеть в битве наилучшим образом. «Это важно!» — он наглядел Варга с ног до головы. «Тебе я тоже предлагаю подготовиться!» — Свик усмехнулся. «Пора нам заработать немного серебра и боевую славу!» Он закончил приводить в порядок бороду, затем отстегнул шлем от пояса и надел его на голову, снял со спины щит, взял его, закрывая бок, а затем вытащил копье из мягкой земли. Вокруг него остальные занимались тем же. Халья и Вали, прислонив щиты к дереву, застегивали шлемы, снимали кожаные чехлы с наконечников копий, проверяли, как выходит из ножен мечи и кинжалы. Удовлетворившись осмотром оружия, они подхватили щиты и встали рядом со свиком. йокол рука молот, присел на корточки набрал горсть хвои и земли, растер ее между ладонями и пропустил сквозь пальцы. Затем он встал, Плотно натянул шлем и вынул из-за пояса молот. Черная железная голова была в ямах и пятнах, а черенок длиннее, чем у обычного орудия, больше похожий на топор. Он тоже стряхнул щит со спины и встал, насупив брови и хмурясь, глядя на скрылингов на поляне. У Эйнера щит был большой, словно стол. Он снял его со спины и поднял. Затем сдёрнул с пояса бородовидный топор с лезвием, которое заканчивалось крючком. Торвик наполовину вытащил кинжал из ножен и встал, держа щит и копье наготове. Варк растерянно моргнул и вдруг понял, что ему следует сделать то же самое. Он отстегнул шлем от пояса и натянул его на вязаную шапочку, затянув пряжку под подбородком. Затем он поочередно проверил, легко ли извлекаются кинжал, топор и тесак, висящие на поясе, достав каждый и вернув на место. Снял кожаный чехол с наконечника копья, повесил его на пояс и, наконец, стянул со спины щит и взялся за деревянную рукоять. Кулак и костяшки идеально легли в выемку под умбоном. Он поднял голову, чувствуя, как сильно бьется сердце в груди. и увидел, что на него смотрит Свик. «Братья, сестры, мы готовы?» спросил Свик без тени юмора в голосе. «Помните, что мы заклятые кровью, мы неразрывно связаны друг с другом. Стоим мы или падаем, мы присягнули друг другу. И в этом наша сила». В ответ бойцы кивнули и одобрительно заворчали. Свик посмотрел на Варга и Торвика. «Ну, вы двое ещё не... Но если вы переживёте это...» Он пожал плечами и усмехнулся. «Это успокаивает», — подумал Варк. Ему вдруг страшно захотелось опорожнить мочевой пузырь. «За мной», — сказал Свик, и повёл их между стволов сосен вниз по склону, ближе к поляне и входа в пещеру. Он остановился перед последним рядом деревьев, всё ещё на склоне. в сорока или пятидесяти шагах от ровной вытоптанной поляны. Свик положил свой щит на землю и опустился за ним на колени. Все остальные расселись вокруг, кроме Эйнера, который остался стоять. Все они, кроме Варга и Торвика, носили кольчуги. А Йокул надел поверх брони кожаный фартук с пятнами ржавчины. Варг смотрел на поляну поверх хобода своего щита. Здесь пульсация в его крови стала еще сильнее. Дрожь билась в его костях и сотрясала тело, словно бой барабана. И в то же время страх просачивался в его живот, сводя ноги, высушивая слюну. Перед ним стояли Везен и воины, все с острым железом или сталью на поясе или в кулаках. И он собирался сразиться с ними». Он сглотнул, но во рту совсем не было слюны. Он хотел встать и идти незнамо куда, ибо голос в голове нашептывал ему. «Просто уходи. Как ты сможешь выполнить клятву Фройи, если будешь мертв? Кто эти люди для тебя? Ты должен подождать, пока не начнется битва, а потом просто ускользнуть». Но вместо этого он стоял и ждал, пока крылья смерти опустятся над поляной. Тут, напротив них, на другом краю открытого пространства, произошло какое-то движение, и Глорнер вышел на солнечный свет. «Шевелитесь!» — прорычал Свик, поднялся и зашагал вниз по склону. Все последовали за ним. Эйнар и Йокул, расходясь в стороны, торвик Халья и Вали сразу за свиком. Варк встал, замер на мгновение, подняв свой щит, а потом последовал за ними.